Вот чего я не ожидал от лабиринтовцев, это подобной пройти. Быстро же они догадались, что происходит. Вилли, — говорю я, — это все бесполезно. Знаете, в чем наша с вами общая беда? Алькабар, — «Аль быстро спрашивает Гильермо, — или мистер Икс? Нет, Вилли, мы все чего-то хотим от неудачника. Я мечтал о ком то благе для всех. — Ну, знаете, такое общее абстрактное счастье, которое он мог принести. Гильермо, понимающий, кивает. — Вы, очевидно, хотели получить славу, свою долю в деле технологий которые он мог дать. — Протестующий взмах руками. — Ну да, лабиринт некоммерческой организации. Слышали мы такие песни. — Вилли, он не собирается с нами общаться. — Совершенно. Мы ему не нужны. Кажется, я его впрямь поразил. — Не нужны, — восклицает Гильермо. — Абсолютно. Он остановился здесь, чтобы передохнуть. А теперь собирается продолжить путь среди звезд. Гильермо делает пару жующих движений и переспрашивает. — Путь среди звезд? — Да. — Каких звезд? Кажется, мы друг друга не понимаем. — Вилли! — Вилли! Неудачник — это чужая форма жизни. Мне кажется, что энергетическая его разум кардинально отличается. Замолкаю. Как-то нелепо все это звучит. Сейчас, когда неудачника нет рядом, я чувствую примерно то же самое, что и Вика, тот же скепсис. Энергетическая форма жизни? Очень вежливо, любезно, словно общаясь с больным, повторяет Гильермо. «Да, интересно». «Кто из нас больше идет?» «Вилли, давайте обменяемся информацией для начала сотрудничества». «Кажется, я уже знаю вашу информацию», — Вилли хитро подмигивает. «А? Зато я могу в любой момент встретиться с неудачником и пообщаться с ним». «А? Он у вас?» — быстро спрашивает Гильермо. «Молчу. Как знак сотрудничества?» — бормочет Вилли. «Ох, не по собственной инициативе, думаю, я пришел он сюда» не только по собственной. Сейчас руководство лабиринта в панике решает, позволить ему общаться на чистоту или нет. Я могу уйти, замечаю я. Хорошо, хорошо. Вилли поднимает руки. Сдаюсь. Вы победили, стрелок. Как всегда, победили. Оставляю комплимент без внимания, но Вилли не ждет реакции. «Трет переносицу», — торжественно произносит, — «мы не сразу оценили феномен неудачника. Это наша большая ошибка. Однако внимание и лабиринтах клиентам сыграло положительную роль. Когда ваши усилия и усилия наших дайверов не дали эффекта, мы стали отыскивать входной канал неудачник Искали, искали и не нашли». Жду продолжения. Гильгер хитро подмигивает мне и продолжает. «Вы знакомы с теорией параллельных миров, Стрелок?» «По фантастической литературе это вполне серьезная теория, Стрелок. Параллельно с нашим миром могут существовать иные миры. Незримые, недостижимые, но вполне реальные. Мы не в силах пока общаться с ними нормальным образом, но виртуальность — это иное дело». «Потоки информации живут по своим законам. Компьютерная сеть — это самая мощная в истории человечества установка по уменьшению антропии. Независимо от нашей воли, от нашего желания, она влияет на физические законы мира. Потоки информации идут по сети, накапливаются, создают центр где сама природа Вселенной трансформируется. Понимаете? Информация не может менять законы природы. Быстро говорю я. «Да?» Когда в ограниченном объеме пространства происходит усложнение структуры, это отражается на всей Вселенной. Очень слабенько, конечно. И все же мироздание колеблется, понимаете? Каждый предмет, созданный руками человека, нес в себе как позитивный, так и негативный заряд. Дубинка, вырезанная из ствола дерева, являлась не просто оружием. Нет, нет, она была аномальным явлением, упорядоченной структурой в хаотичном берегу. Но это компенсировалось, хотя бы горой остружек или опилок, а более сложным явлением стала книга. Объем информации и хаос при ее создании были уже не совсем равнозначны, и это же явление компенсировалось. Хотя бы тем, что большинство книг не стоило и деревьев срубленных для изглавления бумаги, расплачивались в первую очередь те книги, что несли в себе ненормальные усложнения информации. Я говорю сейчас не о справочниках, отражающих известные и большую частью ненужные знания, а о тех книгах, что порождали новую этику и понимание мира, они начинали влиять на жизнь людей. Приводить к антропии, разрушать, как проклятие. Чем более информативной была книга, тем сильнее она стрясала мир, и человек не был в силах создавать порядок и при этом не вносить в мир хаос, а вот другое дело компьютеры. Эта информация в чистом виде... Она стекается с разных направлений, накапливается, множится, она не исчезает бесследно, отдать файл с информацией совсем не то же самое, что отдать драгоценный камень и любимую книгу, она рвет пространство вселенной, нарушает равновесие порядка и хаоса.